Давно. ФРГ. Мирослав крас Мирослав ненавидел брата и презирал себя. И с отвращением смотрел на всех вокруг. Карл добился своего. Брат испортил Мирославу всю жизнь. Кем он был до побега? Молодым, но подающим большие надежды хирургам. Его визитную карточку с прямым телефоном больные хранили как зеницу ока и передавали только в надежные руки. Его репутации не повредила даже трагическая, нелепая смерть трёх его пациенток. Он жил пусть в социалистическом государстве, но в хорошей квартире, ездил на машине, проводил вечера в ресторанах. Временами погружался в бурные волны страсти с благоговеющими перед ним медсёстрами или пациентками. А ещё он находился в начале любви. Мирослав чувствовал это. Любви к той советской девушке, что встретилась ему столь неожиданно. Юлии, чье лицо и фигура снились ему чуть не каждую ночь. Но ничего нельзя продолжить и ничего исправить. Разве что размышлять, почему же ему Бог дал в возможной спутнице соотечественницу, русскую, вернее, не дал, лишь поманил и столь быстро отнял. Он в своей повседневной жизни уже и забывать стал, что сам ни чех, ни словак. В социалистической Чехословакии немногие обращали внимание на национальность. А может, ему было в Карловых варах так комфортно жить от того, что он своим происхождением словно представлял в маленькой стране большого русского брата? И к нему уже потому априори относились с почтением, уважали и даже слегка побаивались? По крайней мере, когда расследовали смерть пациенток в клинике, ни на секунду не допустили, что Мирослав может быть виновен. Но молодой врач как говорилось в подстрекательских программах «Голос Америки» и «Би-Би-Си», выбрал свободу. Только кто он теперь? Вчерашний заключенный, соучастник убийства, безработный, дурно говорящий по-немецки, снимает комнату в пансионе, настоящем клоповнике. Денег хватает только-только, чтобы не умереть с голоду. Жизнь Мирослава, казалось, безнадежно вывихнулась и никогда уже не будет такой, как прежде. Даже пиво он не пил с того самого дня, когда его выпустили из немецкой тюрьмы. В тот раз позволил себе два Гроссбира, но едва принесли счет, быстро понял, что не про него честь. Изредка, по случаю праздника, Рождества или Пасхи, он может позволить себе такую трату, но не чаще. Наступало то время суток, тот короткий промежуток с четырех до семи пополудни, когда городок оживал. Бюргеры и бюргерши сидели в ресторанчиках, делали прически и ходили по магазинам. Улицы были полны народу. Начиная с семи, начнется исход, а к восьми улицы совершенно опустеют. Закроются магазины и даже кафе. Город станет готовиться к завтрашнему трудовому дню. В краткое время ежевечернего оживления Мирослав всегда старался оказаться где-нибудь ближе к центру. Вот и сейчас он шел по главной улице немецкого городка в стоптанных туфлях и тех же самых выцветших джинсах, в которых сел в самолет в тот злополучный день. И в кармане у него было смех. Двадцать западногерманских германских пфеннигов. Не марок, а именно пфеннигов. Гроши, копейки. А пособие дадут только послезавтра. Мирославу страшно захотелось пить. Однако на двадцать пфеников даже стакан воды в гаштете не купишь. Лучше он потерпит, сбережет монетки и завтра приобретет на них булочку. А пока он шел по улочке, незнамо зачем и неясно куда. Он и выходил-то обычно из дому, чтобы не томиться скукой в одиночестве. Тут все-таки на людях, как говорилось в поговорке его первой родины, на миру и смерть красна. К тому же случалось, что ему везло — Бывало, он находил монетку или даже банкноту или хотя бы подбирал кем-то выброшенную вчерашнюю или даже сегодняшнюю газету, уносил к себе в нору, узнать новости, попрактиковаться в немецком. Но в тот вечер ему уже ничего не хотелось, и он обдумывал различные способы ухода из жизни. Мысль о самоубийстве все чаще посещала его. Вот, например, прыжок с моста. Быстрый и холодный Дунай завертит его... Тяжелые туфли и одежда потянут в глубину. Мирослав стоял на новом каменном мосту и смотрел на проносящуюся под ним воду. Может, действительно покончить совсем прямо сейчас, со своей незадавшейся судьбой и жизнью? И вдруг кто-то похлопал его по плечу. Он аж дернулся, как от удара. Его некому здесь по-приятельски хлопать. У Мирослава не было в этом городе знакомых, если не считать квартирного хозяина. Но уж у того решительно нет никакого повода, а главное желание совершать по отношению к Мирославу хоть какие приятельские жесты. Крас специально уехал в провинциальный немецкий город, где днём с огнем не сыщешь ни одного Чеха или Словака, не говоря уж о русском или Беларуси. Ему стыдно было после всего случившегося смотреть им в глаза, хоть он, по большому счету, и был ни в чем не виноват. Мирослав стремительно обернулся на прикосновение чужого. Он испугался. Очень. Первым делом подумал, за ним пришли оттуда, чтобы мстить. Странно, он навязчиво, как об избавлении, думал о смерти и в то же время боялся, что его могут убить. Однако перед ним стоял явно не мститель. Мужчина радушно улыбался. Лицо его смутно кого-то напоминало. Они уже встречались когда-то раньше. Мужик был довольно толст, со смуглой кожей и типично южным носом с горбинкой. «Миро!» — вскричал он. «Не узнаешь!» И когда незнакомец назвал его по имени, по уменьшительному, каким кликали его немногие друзья молодости в университете, Мирослав узнал неожиданного прохожего. «Ну да, это Стефан. Они шесть лет вместе протирали штаны в аудиториях, спихивали лабы и практиковались в хирургии. Как он здесь оказался?» «Как ты здесь?» — задал вопрос вслух Мирослав. «Проездом!» — махнул рукой Стефан. «Как ты, дружище?» Он схватил его за плечи и слегка потряс. «Да чего я рад тебя видеть! Пошли выпьем, вспрыснем нашу встречу! Не бойся, я угощаю, деньги есть!» Мирослав даже не стал делать хорошую мину при плохой игре и говорит, что деньги — это ерунда, и он сам бы с удовольствием угостил гостя. Желудок, а за ним казалось все тело, издали радостный вопль. Он разулыбался. «Ну, пойдем, старина, куля не шутишь, выпьем!» Когда он поедал в ближайший пивной айсбайн, запивая его отличнейшим пивом, все время уговаривал себя «Ради бога, не спеши, ешь прилично, не торопясь, сохраняй лицо», но у него не слишком, кажется, получалось. Однако Стефан даже ухом не повел при виде голодной торопливости Мирослава, не спеша уничтожал свои сосиски с пивом и рассказывал о себе. А судьба у него оказалась занимательной, если, конечно, он не врал по национальности Стефан был болгарин, и когда закончил институт, вернулся на родину. Работал в плохонькой больничке в Пазарджике, 70 километров от Софии. От, от Софии, Но вскоре все у него изменилось. В Пазар в Пазарджике, 70 километров от Софии. Пазарджике, больничке в Пазар в больничке в Пазарджике. В больничке в В плохонькой больничке, в Пазарджике. В плохонькой больничке, в Пазарджике. Мы эмигрировали из Болгарии. Если ты не помнишь, мама у меня турчанка. И теперь у меня, опля, своя клиника в Турции, в самом Стамбуле. Работаю по специальности. Рекламы мы не даем принципиально, но пациентов хватает. Откуда они берутся, спрашиваешь? Да ты сам увидишь. Как увидишь? А на рабочем месте? Да, ты не ошибся. Я приглашаю тебя к нам на работу. Получать ты будешь, ну, скажем...» И собеседник назвал сумму в дойчмарках, от которой у Мирослава захватило дух. Не верилось. Неужто бывают такие оклады? Неужто речь идет про него? И эти деньги настигнут его в ближайшие месяцы? Да нет, что там месяцы? Дни? А Стефан все продолжал вещать. «Наши акционеры дадут тебе подъемные? Ты же должен собраться, погрузить вещи, переехать». Я уполномочен передать средства тебе прямо сейчас. Если мы, конечно, подпишем контракт. О какой сумме идет речь? Ну, скажем, две тысячи дойчмарок наличными. Идет?» Мирослав еле сдерживался, чтобы не закричать. «Да, да, давай все подпишем, скорее!» Но он уже наелся и отяжелел от пива, поэтому сыграть равнодушие ему удалось лучше прежнего. «Да, наверное, этого хватит. А когда мне надо приступать к работе?» «Можно ли было поверить в такое счастье? Он снова будет работать. И не просто в хирургии, но еще и по своей специализации».